Глава шестьдесят четвертая. Бенд, Орегон. Пятница, второй августа две тысячи двадцать четвертого года. Понятия не имею. Нора размышляла над тем, кто мог сделать фото Анабель и Тилли. Сколько еще негативов осталось? Уточнила Слоан. Нора подошла к увеличителю. Четыре. Давай посмотрим, что на них. Воздух был буквально наэлектризован. стояв в красном свете фотолаборатории, обе женщины чувствовали, что находятся на пороге разгадки тайны тридцатилетней давности, хотя пока они еще не понимали, какую именно тайну им предстоит раскрыть. Нора работала на полную. Она больше не была учительницей, берущей Слоан под свое крыло. Она была мастером, руководила процессом так, как делала это раньше тысячи раз, указывая и отдавая приказы, которым Слоан следовало без колебаний. Нора нанесла негатив на фотобумагу с интервалом в двенадцать секунд, чтобы убедиться, что изображение будет четким. Затем она пропустила чистую фотобумагу через проявочные ванны. Однако на этот раз, пока не ждали, когда изображение окажется в последнем лотке, Нора занялась следующим негативом. К тому времени, как она погрузила фотографию в проявочный раствор, первое изображение было готово и его можно было доставать из закрепителя. Пока Нора готовила следующий негатив, Слоан прикрепила фотографию к сушилке, а затем с помощью щипцов переместила второе изображение в стоп-ванну. Ее движения были поспешными, но под руководством Норы каждый этап процесса был тем не менее выполнен правильно. Наконец, на сушилке их ждали четыре фотографии, но каждая из них была на разных стадиях проявления. Первое изображение все еще покрытое закрепляющим раствором ожило. Хотя оно было размытым, на нем можно было разглядеть Тилли, схватившую Анабель за волосы. Они, слон сняла фотографию с сушилки, дерутся. Нора сняла вторую фотографию с сушилки, и женщины уставились на нее. Время буквально остановилось, пока они ждали, как проявится изображение. Еще несколько секунд, и вот они увидели, как Анабель прижала Тилли к кухонной стойке. Нора взяла третий снимок. Они со Слоан тяжело дышали, неожиданно попав через этот портал в прошлое, в эпицентр семейной драмы тридцатилетней давности. Нора подула на чистый снимок, чтобы ускорить процесс проявления. Когда изображение стало видимым, она ахнула: "Боже мой!" Слоан посмотрела на фотографию в руке Норы. На ней она увидела Тиле Морголес, в руках у которой был длинный нож для мяса. Прошлое. Сидор Крик, Невада, вторник, четвертое июля 1995 года. День. Что случилось, Тилли? спросила она Билл, приблизившись к лицу Свекрови. Этот разговор был всего лишь вопросом времени. Впервые в жизни тебе нечего сказать. О, мне есть что сказать, и ты меня выслушаешь. Ты можешь охмурить моего сына, но меня ты не проведешь. Я знаю, в какую игру ты играешь. Ты белый мусор. Ты хочешь денег, и ты расставила свои сети. Я отдаю тебе должное. Я не считаю Престона дураком, но будь я проклята, если он не превращается в шута каждый раз, когда дело касается тебя. Вот тебе мое предложение. Мы с Ридом заплатим тебе, чтобы ты убралась, а тебе будут хорошо заботиться, как и о твоем ребенке. О моем ребенке? со смехом спросила она Белли. Ты имеешь в виду нашего ребенка, ребенка твоего сына, верно? Свою внучку. Я не питаю иллюзий относительно того, что и себя представляет этот ребенок. Для тебя она была способом заманить Престона в рабскую жизнь. И я признаю, ты победила, Риты. Я признаем твою победу и готовы дать тебе то, чего ты добивалась. Мы не поскупимся. Анабель снова рассмеялась. Вы с Ридом предлагаете мне что-то вроде выходного пособия за то, что я уйду, не так ли? И именно мы можем аннулировать ваш брак и будем выплачивать тебе ежемесячное пособие, пока ребенку не исполнится восемнадцать. Это более чем выгодное предложение. Ради всего святого, Силье, неужели ты все еще прокручиваешь эту безумную идею в своем извращенном мозгу? Мне не нужны твои деньги. Ну да, ты хочешь деньги Престона, но ты не понимаешь, что у Престона нет денег тех, что тебе нужны. Мы с Ридом уже говорили ему, что если он не оставит эту чепуху, то он будет отлучен от семьи. Отлучен? Неужели в Сидер Крик наступило средневековье? Смешная шутка, сказала Тилле. Престон будет изгнан из семьи, если продолжит жить с тобой. Она Бэйл покачала головой. Если учитывать, что ты держишь их на таком коротком поводке, совсем не удивительно, что твой собственный сын ворует твои же деньги. Она Белль отметила, что этот комментарий пролетел мимо Тилли. Она ничего не знала. Имея в виду, это означает, что Престон больше не получит никаких семейных денег, его уволят из компании, ему не разрешат больше работать и нигде в округе Харрисон. Ты обещаешь? – спросила она Белль. Пожалуйста, Тилли, пообещай мне, что все, что ты только что сказала, правда. Обещай мне, что ты позволишь Престону покинуть это богом забытое место и никогда не оглядываться назад. Он скоро будет здесь. Пожалуйста, скажи ему то, что ты только что сказала мне. Аннабель подошла на шаг ближе к своей свекрови. Ты думаешь, что подобные пустые угрозы напугают его, но на самом деле они его освободят. Уехать отсюда не моя идея. Это идея Престона. Ему не терпится убраться подальше от себя. «Ах ты, маленькая потаскушка!» — завопила Тилли, напугав Аннабелли Шарлотту. Теперь Шарлотта заплакала по-настоящему, дрыгая ногами и вертясь в колыбели. Пока малышка извивалась, ее дергающаяся ножка ударила по кнопке фотоаппарата Аннабель, который лежал рядом с ней. Ступня Шарлотты задела кнопку, сделав кадр в тот момент, когда Тилли в ярости схватила Аннабель за волосы и крутанула ее. Две женщины боролись, но Аннабель удавалась вырваться из крепкой хватки свекрови. Аннабель бросилась вперед разъяренным быком, и они с Тилли врезались в кухонную стойку и шкафы. Удар был резким, поэтому он заставил Тилли ослабить хватку на волосах Аннабель. Она прижимала Тилли к стойке, пока у нее не появилась возможность вырваться. Когда же ее свекровь обернулась, ее правая рука сжимала длинный зазубренный нож, который она выхватила из подставки. Аннабель была так потрясена видом ножа, что не успела отреагировать, и Тилли вонзила лезвие ей в живот. Аннабель вскрикнула, но скорее от страха, чем от боли. Она вообще ничего не почувствовала, пока Тилли не вытащила нож. Тогда Аннабель ощутила, как теплая кровь полилась по ее рукам, когда она схватилась за живот». У нее закружилась голова, и Аннабель лишь краем глаза заметила, что Тилли вонзила в нее нож во второй раз. Мгновением позже женщина рухнула на кухонный пол. В доме повисла звенящая тишина, разрываемая воплями Шарлотты. Пока малышка размахивала ногами, она случайно сделала еще один снимок, нажав пяткой на кнопку. В кадр попала Тилли с окровавленным ножом в руках. Сидер Криг, Невада, четвертое июля 1995 года, день. Престон подъехал к дому и увидел машину своей матери. Черт побери! Он увидел открытый багажник БМВ и сложенные внутрь чемоданы. Он надеялся сбежать из Сидер Криг, не столкнувшись с матерью. И допоможет、да、ему Бог сегодня вечером, если его отец тоже здесь. Престон заглушил двигатель. Стоило ему открыть дверь машины, как он услышал доносившийся из дома плач Шарлотты. Его дочь кричала так, как никогда раньше. Он подбежал к дому, перепрыгивая через две ступеньки, и ворвался внутрь, перепрыгнув через спортивную сумку, лежавшую в прихожей. Он влетел в кухню, где увидел Шарлотту в колыбели, стоявшей на кухонном столе. Его дочь брыкалась, извивалась и издавала душераздирающий крик, от которого ее лицо покраснело, как у пожарной машины. он сделал еще шаг и стал свидетелем ужасающей картины. Аннабель лежала на спине, одна ее нога была согнута в колени, руки были разбросаны в стороны, а вокруг ее тела растекалась лужа темно-красной крови. Рядом с телом Аннабель стояла его мать. В правой руке она держала зазубренный кухонный нож, измазанный кровью. Когда Престон поднял на нее глаза, она выронила нож, и он со звоном упал на пол, на мгновение заглушая крики Шарлотты. Она напала на меня, Престон, пробормотала Тилли. Ты должен мне поверить. Она напала на меня, а я защищалась. Шарлотта продолжала плакать в своей колыбели. Что ты наделала, мама? Это была самооборона. Престон схватился за голову, уставившись на свою жену, кровь и нож. У боже, у боже, у боже! Она напала на меня, а я защищалась, повторила Тилле. На этот раз в ее голосе слышался гнев. Престон покачал головой и потянулся за телефоном, снимая его со стены. Что ты делаешь? Вызываю скорую. Нет, возразила Тилле. Ты не можешь этого сделать. Не обращая внимания на мать, он начал набирать номер. Тилле подбежала и выхватила телефон у него из рук. Трубка покатилась по полу. «Ты не можешь ей помочь, она уже мертва. Все кончено, сынок, и так будет лучше!» Глаза Престона наполнились яростью, и он оттолкнул свою мать назад. Тилли споткнулась и упала на пол рядом с Аннабель, едва не угодив его в лужу крови. В приступе гнева Престон налетел на свою мать и схватил ее руками за шею. «Что ты наделала?» — зашипел он сквозь стиснутые зубы, яростно хватая мать за шею. «Ты убила ее на глазах у моей дочери?» Престон увидел, как лицо его матери стало темнофиолетовым. Она открыла рот, но ничего не произнесла. Ты ненавидела ее, несмотря на то, что я любил ее. Ты ненавидела ее. Я убью тебя, как ты убила ее. Он выпленил эти слова безумным криком, прежде чем услышал громкий треск и почувствовал сотрясение от удара по своему затылку. Удар отнял силу у его рук, как будто открыли кран, который вытянул всю энергию из его тела. Хотя он пытался продолжать сжимать шею матери, руки больше его не слушались. Через секунду Престон рухнул на пол и, прежде чем закрыть глаза, увидел стоящего над ним Элиса. В руках у его брата была бейсбольная бита. Шарлотта закричала, и Престон посмотрел на ребенка. Ее ноги продолжали дергаться. Правая пятка в последний раз ударила по кнопке фотоаппарата.